Глава тридцать первая На следующее утро Лена пришла на работу позже всех. Ирина и Марина что-то увлечённо строчили, но, увидев начальницу, соскочили с мест и, давя улыбку, скрылись в коридоре. На доске рядом с её трофейными звёздами было выведено печатными буквами «Прости меня, я тебя люблю». Все согласные по-детски заваливались вправо. Мастер чистописания стоял в дверном проеме и наблюдал, как Лена пытается стереть буквы рукой, но у нее плохо получается. «Хочешь, чтобы я ушел?» Лена обернулась. Машинально вытерла руку от джинсы, оставив белую широкую полосу. «Нет, не хочу». Антон закрыл дверь. Потянулся за шваброй, но передумал. Подошел к столу, сгреб все бумаги на край и уселся. Лена осталась у доски, вытянув руки по швам. Несколько секунд они молчали. «Ты на меня злишься?» «Нет, я злюсь на себя». «Почему?» «Слова давались есть с трудом». «Потому что я ничего не поняла, а должна была. Я ведь даже не смотрела твой Фейсбук». «Хорошо, что не смотрела. Там есть фотки, где у меня усы». «Антон, я ничего не помню, что произошло за этот месяц. Я перестала звонить домой, спрашивать, как мой кот. Меня уже десять раз могли уволить за профнепригодность. Лена набрала побольше воздуха. Я вообще потеряла управление над своей жизнью. Зато я помню, что у тебя на левой ноге указательный палец длиннее большого. А на правой? На правой короче. Какой я несовершенный. Не замечал. Я тоже много чего не замечала». Если бы вместо меню в кафе мне подсунули твое свидетельство о браке, я бы и этого не заметила. Для тебя штамп в паспорте имеет значение? Да, кажется, имеет. Знаешь, он реально пригодился один раз. Когда мне вырезали аппендицит, жена пронесла в реанимацию сигареты. Без штампа ее бы не пустили, а я бы умер в муках. Почему вы не развелись, если не живете вместе? Просто не любим суды. Я не знаю, что происходит между вами, но ты сказал, что вы близкие люди. Почему тебя это задело? Потому что у нас с тобой нет ничего общего, нашего, кроме пачки макарон и часового пояса. А с ней тебя связывает очень много, слишком много. Господи, да у вас общий ребёнок. Я боюсь, что ты можешь сорваться домой в любой момент, что всё закончится ещё быстрее, чем началось. Понимаешь, я просто хочу знать, что будет завтра. лен Никто не знает, что будет завтра. Я не могу обещать тебе вечную любовь. Я даже не могу обещать тебе, что завтра на меня не свалится бетонная плита. Но глупо отказываться от счастья из-за страха его потерять». «Так говорил Заратустра?» «Так говорила моя мама». Лена засмеялась. «Ты, конечно, стерла мое послание, но я выучил его наизусть». Стол под ним печально скрипнул. «Я тебя люблю». Лена откинула волосы с лица. Нужно было ответить. Сказать, что, кажется, она тоже чувствует нечто важное. Иначе почему она стоит как дура у доски и не может сдвинуться с места? «Ты ведь не знаешь даже, когда у меня день рождения. Ты вообще про меня ничего не знаешь». Антон усмехнулся. «Зато я уже знаю кое-что другое». «Что?» «Ты всегда поправляешь прическу, когда хочешь сказать не то, что думаешь». Лена подошла и села рядом на стол. Антон движением фокусника достал из-за спины картонную коробку. Где уж он её прятал? Что это? Загляни. Внутри лежал новенький шлем и записка «Надеюсь, мы испытаем его весной». Лена отложила подарок и прижалась лбом к его плечу. Сопротивление было сломлено. Ирина и Марина вернулись через час. Лена рассеянно смотрела в одну точку куда-то поверх полки с вулканами из Папье-Маше. — Ну как, Елена Фёдоровна, вы выздоровели теперь? — Угу, почти. Они заметно повеселели. — Ну вот и хорошо, а то без лица всю неделю ходили. Мы переживали, вчера даже не стали звонить расстраивать вас. — А что случилось? — Да вечером бригадир заходил, у нас ЧП на стройке. Лена напряглась. Покалечился водитель экскаватора. Помните Козлова? Ну, это он тревогу забил. По поводу проклятой реки. Вроде бы ничего серьёзного, так, вывих плеча. Как это произошло? Да тормоза не сработали. Он на своей махине так и врезался. Куда? В кучу с мешками цемента. Можно сказать, повезло. Но после осмотра выяснилось, что испорчены тормозные шланги. То ли это вышло случайно, то ли их специально подрезали. Так, хорошо. После истории с сухогрузом Лене с трудом верилось, что все произошло само собой. «А полицию вызвали?» «Ага. Но пока они не нашли ничего. Или не искали?» «А вы сами с этим Козловым говорили?» Марина отрицательно замотала головой. Лена залезла в базу данных и нашла телефон пострадавшего. «Алло?» Он ответил встревоженным голосом. «Александр, это Елена из отдела кадров». «А, вы по поводу компенсации?» «Да-да, компенсация обязательно будет. Но скажите, вы раньше не работали на рыбном заводе?» «Работал, конечно. У нас, у кого в городе не плюнь, все там работали». «Спасибо». Она собиралась положить трубку, но Козлов внезапно оживился. «Девушка, а компенсацию когда дадут? Мне бы хорошо прямо сегодня, а то лекарства, моральный ущерб, сами понимаете, ну, крайняк завтра». Мы вам обязательно позвоним. Поправляйтесь. Конечно, никаких доказательств нету, но Лена склонялась к худшему сценарию. А если это действительно сигнал дяди Паши для перебежчиков? Вдруг кто-то еще пострадает? Елена Федоровна, там с утра какие-то волнения на стройке начались. Народ работать не хочет. Ирина будто все еще хотела уберечь Лену от дурных новостей и говорила полушепотом. Почему? бояться Сначала угрозы на заборе, теперь тормоза порезанные. Козлов еще в соцсетях шороху навел, написал, что это вроде как покушение, и на его месте мог оказаться каждый. — Плохи дела. Марина расстегнула сапоги и потерла косточку. — Елена Федоровна, надо думать, как народ успокаивает, боевой дух поднимать. Лена отбивала пальцами лошадиный голоб. Ее черновики и записи все еще были свалены на край стола. «Ну, хорошо. Похоже, и правда пора показать, что они здесь надолго. А что, если нам провести городской праздник?» «О, а вот это, Елена Фёдоровна, очень хорошая идея! Я праздники люблю. Занималась раньше танцами живота, так нас везде звали выступать. И на День милиции, и на День налоговика мы танцевали очень хорошо». В доказательство Марина поднялась со стула, расправила грудь четвёртого, а то и пятого размера и пустила по телу волну. Практически цунами. «Только нам ведь нужен какой-то важный повод!» «Да бросьте!» Ирина потянула ящик рабочего стола, доверху заваленный печеньем. «Повод всегда найдётся! У нас даже в честь открытия публичного туалета торжество устроили! Шариками его обвесили, ленточку разрезали!» «Депутат выступал, этот как его?» «Ещё журналисты приехали, интервью брали на выходе. Что? Как? Какие впечатления?» «А давайте в интернете праздник выберем!» Марина включила компьютер начала двумя пальцами вбивать запрос. «Какой месяц смотреть?» «Февраль-март, нам ещё готовиться надо». «Ну вот, отличная дата! 8 февраля, день бублика!» Лена подвинулась ближе к монитору. Хорошая, только восьмого еще отмечают Международный день стриптиза. Девочки, а чего мы выдумываем? Может, не стареющая классика, День защитника Отечества или наш законный женский? Гендерные праздники Лена не любила с детства, особенно 23 февраля. В третьем классе учительница придумала, что надо подарить мальчикам носки, предварительно накрутив их на карандаш в виде розы. Размер взяли на вырост, чтобы всем потом подошел. Каждой девочке назначили мальчика для поздравлений. Кому-то даже двух. Лена очень старалась. Потратила на свою розу не меньше часа, но во время церемонии носки отвалились от стебелька. Сашка Гриба, в котором полагался презент, сказал, что она криворукая дура. Став старше, Лена решила, что глупо честовать человека за то, что сперматозоид с Y-хромосомой оказался успешнее других. В тот же год девочки получили на 8 марта по одной щуплой гвоздике Соседка по парте не пришла, и Лене досталось две. «Давайте что-нибудь нейтральное. Вот 28 февраля, день ухода зимы. Можно совместить с масленицей. Все меняется, за зимой придет весна». Коллеги ее поддержали. «Точно! В новую жизнь с новым заводом!» А неплохо. Лене понравился их энтузиазм. Потом Ирина и Марина начали спорить, какая звезда должна стать хедлайнером концерта в Крюковском ДК. А без приглашенной звезды все вообще не имеет смысла. Вот бы Газманова. Дорого, Ир. Придется еще эскадрон брать прицепом. Я слышала, они воссоединились. Может, Антонова? А если не довезем? Далеко. Человек в возрасте. Он все-таки народный артист. Жалко. Тогда хотя бы Малежика. Еще они обсудили угощение. Тут надо не подкачать. Переплюнуть и двухтонный холодец со дня города в их родном Южно-Сахалинске, и елку из Моевы на Новый год. Решили, что в центр площади поставят огромный газовый баллон, как не как специализация завода. А в него нальют сгущенку. Как раз к пятиметровым блинам. Потом еще неплохо бы провести крестный ход. Это всегда собирает народ. Лена полет фантазии коллег не тормозила, вела конспект, но напротив фамилии Малежика написала «Жирное нет». На следующий день она заскочила к Светлане Гарьевне. Подтвердила, что готова устроить праздник, привести аниматоров, артистов, может и правда расчехлить звезду второго ряда. «Все это хорошо, Лен. Маркин, Леонтьев. Но ведь местным важно увидеть на сцене знакомые лица. согласно Леонтьева звать не стоит. После пластики его никто не узнает. «Вы не поняли. Надо включить местные коллективы, детские. Можно собрать ребят 14-15 лет и позаниматься с ними, поставить спектакль. Люди тогда почувствуют, что вы и вправду вкладываетесь в них. Не уверена, что мы сможем на три месяца привести хорошего режиссера для подростков. А разве вы сами не хотели бы попробовать?» «Я... нет. Вряд ли. Вы подумайте». Поздно вечером приехал Антон. Снял полотенце с кофеварки. Одежду перевозить не стал. Лена чувствовала, что он как будто боится ее спугнуть, осторожно нащупывает шаткий мостик под ногами, который их только-только соединил. Ночью она просыпалась несколько раз, открывала глаза и просто смотрела на него. Закрывала и снова открывала. Он рядом, никуда не делся, не исчез. Все еще в ее квартире. Ран утром повернулся, сгрёб её в охапку и протянул к себе. Теперь дышит прямо в ухо. От его дыхания по коже бегут горячие песчинки. Жалко, что про них с Антоном не снимают кино. Это был бы хороший кадр. Самый последний. Застыл бы на экране, пока по их сонным лицам ползут титры. Потом картинка потеряет чёткость и растворится в чёрном цвете. И никто не узнает, что будет дальше. Лена и сама не хотела думать. Плечо затекло, но она лежала, не шелохнувшись, пока Антон не проснулся. На завтрак пришлось есть вчерашний ужин — скукоженные сосиски. «Я вчера так и не спросил про твой день. Что у тебя нового?» Лена рассказала про своих тётушек, про советы Светланы Гарьевны. «Почему ты не хочешь поставить спектакль с подростками?» Маленькая ложка со звоном ударилась о тарелку. «Ну...» Я ведь не училась даже. Тут нужен профи. Да брось. Ты ведь не для Бродвея будешь спектакль ставить. В том-то и дело. А когда ты мечтала ставить для него, представляешь, какая пропасть между Бродвеем и Крюковским ДК? Антон, похоже, не представлял. Может, еще все впереди. Стоит только начать. Чего ты боишься? Не самый приятный разговор для романтического утра. Но ведь и правда. Чего? знаешь Пока ты, не начал, «Пока ты не начал в своей голове, ты можешь быть гением, великим режиссером, великим писателем, великим музыкантом. Но как только ты вылезешь из кокона, как только ты сделаешь то, что увидят другие, всем сразу станет ясно, кто ты. И тебе самому». «Но слушай, все говорили Джобсу, что первый айфон — это провал». В «Майкрософт» писали, что у айфона нет никаких шансов, что людям нравится жать на кнопки, а не водить пальцем по экрану. Он дорогой неудобный. Ну разве Стиви это остановило Но я не Джобс. У меня нет за спиной многомиллионной компании. Тем лучше для тебя тебе нечего терять. Лена раскачивалась на стуле, как маленький ребёнок. Эй, малыш, не думай про результат. Просто сделай что-то с удовольствием. А если никому не понравится? Если в газете «Крюковские вести» выйдет разгромная статья, тогда я выкраду вести и уничтожу его. Он макнул пальцы в кетчуп и начертил на своем лице четыре боевые полосы.